Гристарх Владимирч гений, гений! Наполеон ума не объятного, быстрада, смелость в делах одного не достаёт. В законе не совсем твёрд из другого ведомства. Кабаристарх Владимирч при его уме до знал законы и все порядки так, как его предшественник, ну, и конец, конец, разговаривать нечего. Поезжай за ним, как по железной дороге. Так, ухватись за него, да и ступай, и чины и ордена, и всякие угодья и дома, и деревни с пустошами. Дух захватывает. Уходит.